Глава 135. Жак, 21 год. Один из моих коллег в ресторане собирается вызвать полицию из-за отказа клиентки оплатить заказ. Я её разглядываю. Хрупкая худышка, вся в чёрном, похожа на выпавшего из гнезда птенца. В руках у неё книга, "Смотри для Эльджернона" Дэни Киза. Я подхожу за неё и спрашиваю, что это за книга. Она благодарит меня, говорит, что я не должен был так поступать и соглашается рассказать о книге. Её герой умственно отсталый мужчина, постепенно умнеющий благодаря химическому препарату, опробованному на мыши по имени Эльджернон. Герой рассказывает о своей жизни и о выздоровлении от первого лица, открывая при этом для себя новые смыслы. Сам его текст постепенно меняется. Когда он был ещё идиотом, В каждом его слове было по орфографической ошибке. Он не пользовался знаками припинания, но в процессе лечения он прогрессирует. Девушка представляется. Ее имя Гвендолин. Насколько она знает, этот писатель, Дэнни Кис, ничего другого не написал, но после такого шедевра может спокойно умереть, потому что, цитата, «выполнил свою миссию перед человечеством». Создал произведение, для которого был рожден. По мнению Гвиндолин, каждый из нас обязан что-то создать. Только после этого можно умирать. Я смотрю на нее. У нее горящие, миндалевидные глаза и очень светлая кожа. По-моему, читательница фантастики не может не представлять интереса. Еще мне нравится в ней то, что она еще растеряннее, чем я. На прогулке она называет себя Гвиндолин. проклятый поэтессы, так интересно отвечаю я. Я сам проклятый писатель. По словам Гвиндалин, мы все обречены на страдания и на то, чтобы учиться на собственных ошибках. Дальше мы идём молча. Я беру её ледяную руку и грею в своей. Она останавливается, смотрит на меня с видом потерявшейся мышки, и говорит, что считает меня очень симпатичным и хочет со мной переспать. Но только я должен учесть, что всех мужчин, с которыми она раньше встречалась, она сделала совершенно несчастными. Я стану первым исключением. Я приношу несчастье, предупреждает она со вздохом. Я не суеверный. Знаете почему? Потому что суеверие вот гарантия несчастья. Она издаёт смешок и ещё раз советует бежать от неё без оглядки. Через недели 3 я поселяю эту потерявшуюся мышку в своей студии. Гвиндалин быстро показывает себя отменной хозяйкой. Есть одна проблема. Когда мы занимаемся любовью, у меня такое чувство, будто она соглашается на это, чтобы оказать мне услугу или оплатить постой. Бывает, она смотрит на меня своими глазищами, и говорит: Было бы правильнее, если бы я ушла. Я для тебя слишком тяжела. В таких случаях я стараюсь её успокоить. Я предлагаю ей перейти на цветную одежду. Пристрастие к чёрному создаёт чувство монотонности. Она всё примеряет, но ничего не носит. Я вожу её в кино на фильмы группы Монти Пайтон. Она единственная в зале, кому не смешно. Я рассказываю ей про телевидение Дзен. Это моя новая философия полного отсутствия мысли, благодаря интенсивному просмотру телепрограмм. Всё безрезультатно. Мона Лиза вторая приходит к ней за лаской, но она всего лишь машинально, не замечая этого, запускает пальцы в её шерсть. По вечерам она бесшумно залезает ко мне под одеяло, прикасается двумя ледышками своими ступнями к моим икрам и освидомляется, желаю ли я любви. Так спрашивают у контролёра, нужно ли компостировать билет для прохода через турникет. После чего засыпает и громко храпит. Среди ночи она пинается ногами и жестикулирует, как будто сводит счёты с воображаемым недругом, которому предъявляет плоксивые упрёки. Мы с Моной Лизой второй принимаем вызов, любой ценой спасти эту бедствующую мадмуазель. Она оставляет в постели горящую сигарету и едва не устраивает в моей миленькой студии пожар. Не закручивает в ванной краны, отчего там происходит потоп. Забывает запереть на ключ входную дверь, так что незваные гости пользуются её оплошностью и крадут мою стереосистему. Всякий раз она рассыпается в извинениях, навзрыд рыдает, падает ко мне в объятия и твердит: "Я тебе говорила, я приношу несчастье". Я, как заведённый, отвечаю. Ничего подобного вовсе нет. То, что рядом гвиндалин, рождает у меня желание переписать, улучшить КРЫС. Мой долг теперь стать победителем ради нас двоих. Я сбрасываю с себя кошку, накрываю тряпкой телевизор, чтобы он больше не гипнотизировал меня своим широким квадратным глазом. Опять включаю машинку с текстовым редактором. И уже в тридцатый раз начинаю переписывать свой роман о крысах с самой первой страницы. Нужно значительно приподнять планку. Нужна интрига, которая привлекла бы внимание даже самого непреклонного редактора. Новая идея. Придумать местечко в глубинах цивилизации, где творятся загадочные и страшные вещи, которые я не стану описывать. То, что не показано, сильнее всего восполняет воображение. Каждый читатель будет представлять самое жуткое для себя самого, прячущееся в моей канализации. Мона Лиза вторая подсказывает движениями мордочки, что мне стоило бы написать про зеркало. Придумай сценку, где крыса смотрится в зеркало. Умница, Мона Лиза, всегда буду к тебе прислушиваться. Я нахожусь не на своей планете. Жительница моей планеты — ты. Возможно, я выходец из небесного царства кошек. У египтян кошки были священными, богоподобными животными. Возможно, Мона Лиза II и есть та муза, которую я всегда искал. Пишу всю ночь.